Если же кто и вспоминал о нем, то не придонни флор. Теперь остается убрать из гостиной портрет гуляки, улыбающегося цинично, дерзко, но к чему таить и обольстительно. Скоро там появится портрет нового мужа. И какого? Красивого, солидного, в самом расцвете сил. Итак, нужно поскорее выходить замуж, как и подобает честной женщине. Хватит томиться в одиночестве, кусать губы и скрежетать зубами, пугаться злых сплетен и предрассудков. Она, Дона Норма, не позволит, чтобы Дона флора пустила такую замечательную возможность, может быть, единственную из-за какого-то ложного стыда. Нет и нет. Вот почему сразу же после вечерних занятий на которых Дона Флор дала ученицам рецепт сладкого блюда из желатина и кокосового ореха, Дона Норма зашла за ней и увела на Кабесу, якобы купить цветов, будто без посторонней помощи она не смогла бы подобрать букет. К удивлению продавца, старого негра Космоде Омолу, Дона Норма оставалась недовольна всем, что бы он ей не предлагал. Дело же было в том, что доктор Теодора исчез где-то в глубине аптеки и не показывался. Все же, купив цветы, они подошли к лотку Витторины. Фармацевт не появлялся. Однако Дона Норма была не из тех, кто скоро сдается. Она вошла в аптеку, затащив с собой Дону Флор, и попросила у продавца пакет ваты. Дона Флор готова была провалиться сквозь землю, слушая громкие возгласы неугомонной подруги, которая явно старалась привлечь внимание. В глубине аптеки, в маленькой провизорской, за большими синими и красными, как на старинных гравюрах бутылями, они заметили доктора Теодора, что-то растирающего в каменной ступе. Вот он надел очки, и стал тщательно взвешивать на крошечных весах микроскопические дозы порошка. Погруженный в таинство приготовления лекарств, он не замечал подруг и не слышал голоса Доны Нормы, рассказывающей о происшествии, о котором недавно писали в газетах. Оставив весы, аптекарь насыпал в пробирку растертые в порошок минералы, добавил туда 20 капель бесцветной жидкости, и вдруг вся комната окуталась красноватым зловещим дымом. Дона Норма, все еще не теряющая надежды, сладко проговорила. «Обрати внимание, дорогая Флор, как доктор Теодора похож на волшебника, даже страшно!» Услышав имя Доны Флор, Доктор вздрогнул, поднял глаза, увидел среди лекарств свою богиню и почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Ошеломленный он хотел встать, но уронил на пол пробирку, разбившуюся в дребезги, и почти готовые лекарства для смягчения хронического кашля, Доны Зезе Педрейры, старушки с улицы Форка, разлилось темным пятном на полу. «Боже мой!» — воскликнула Дона Флор. Больше ничего не было сказано, потому что ничего особенного не случилось. Только Дона Норма рассмеялась, платя за вату. Уж очень комично выглядела фигура аптекаря, который привстал со стула и оцепенел, подняв вверх руку, словно в ней все еще была пробирка. Очки его сползли на нос. Вконец смутившись, Дона Флор вышла из аптеки, а Дона Норма взглядом подбодрила взволнованного фармацевта. Доктор Теодора попытался что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Дона Норма догнала Дону Флор уже на углу. Теперь Дона Флор, наверное, убедилась в том, что аптека интересуется ею. Или она собирается, хотя это было бы нелепо для женщины в ее положении, и дальше искать жениха познатнее и покрасивее. Лучшей партии не найти. Дипломированный доктор с настоящим аметистовым кольцом – Владелец аптеки, богатый, видный, крепкий, с безукоризненными манерами, порядочный, интересный. Что еще надо?»